Глава 16 Сквозь сон я услышала незнакомую мне мелодию будильника. Со стоном натянула на голову одеяло, даже не открывая глаза, желая поспать еще пару минут. Из полусонной неги меня вывел насмешливый голос Альсара, прозвучавший подозрительно близко. «Кора, ты совсем обнаглела?» В голове тут же вспыхнули яркие картинки прошедшей ночи. Сначала то, как я ползла под ледяным дождем, Затем момент, как я цепляюсь за отлив окна. А потом долгий разговор с деканом, который закончился тем, что он отправился искать потерянный мной артефакт. А я заснула на краю широкой кровати. Аккуратно стянула одеяло с головы и чуть не закричала. Я лежала под боком у Алена который заложил руки за голову, откровенно пялился на меня с ехидной ухмылкой на губах. Пробормотав что-то непонятное, я попыталась отодвинуться от него. Но сделать это было совсем непросто. Я умудрилась завернуться в одеяло и лишь беспомощно дергалась всем своим телом. «Боги, да ради такого зрелища стоило помёрзнуть полночи без одеяла!» Саркастически хмыкнул Аллен, Нарочито медленно потянулся и встал с постели. «Искренне сочувствую твоему будущему мужу». Я вспыхнула от возмущения и открыла рот, чтобы одной меткой фразой поставить наглеца на место, но не смогла ничего придумать. Пришлось молча выпутаться из одеяла, словно бабочка из кокона, потуже завязать пояс халата и проследовать в ванную, чувствуя спиной его пристальный взгляд. К моему удивлению, Там висел мой спортивный костюм, чистый и сухой. Наскоро умывшись, я переоделась и почувствовала легкий запах озона. Признак того, что над одеждой поработали при помощи качественного бытового заклинания. Неужели это Альсар так растарался? Как правило, мужчины-маги были новы с бытовыми заклинаниями. Но бывали и исключения. Видимо, декан моего факультета один из них. Кора! я услышала требовательный голос Алена. «Уснула там, что ли? Мне тоже надо в ванную. Выходи. Не трать мое время». «Вообще-то у меня имя есть». Проворчала я под нос и, забрав волосы хвост, вышла из ванной. Недовольный Ален прошлепал босиком в ванную, забросив себе на плечо повседневную форму, в которую он тренировал адептов. Темные узкие брюки и безрукавка такого же цвета. «Мне подождать вас?» — рассеянно спросила я, пытаясь припомнить расписание занятий на сегодня. «Да», — ответил декан, даже не обернувшись в мою сторону. «Выйдем вместе. Можем даже держаться за руки, чтобы у преподавателей, спешащих в столовую, был отличный повод для обсуждений. Не все же им читать утренние газеты». Градус раздражения внутри меня повысился. Захотелось на мгновение побыть ребенком, показать язык вслед его мощной спине или же вытянуть руку в неприличном жесте. Альсар, видимо, прочитал мои мысли и тут же закрыл за собой дверь. «Хорошо, господин Альсар». Я подошла к двери. «Мне одной идти?» «Тоже неплохая идея», — раздался в ответ голос декана заглушающий шум воды из крана. «Можешь еще что-нибудь крикнуть из коридора, например, спасибо за бессонную ночь, Олен. «Да он что, издевается надо мной? Не может по-человечески объяснить, что мне делать? Не могу же я безвылазно сидеть в его комнате? Мне надо на занятия!» В ожидании Алена я успела заправить кровать. Стараясь не думать о том, что я спала в одной постели с мужчиной, и неважно, что я закуталась так, что к моему телу было не подобраться при всем желании, я все равно чувствовала себя неловко. На глаза попался лежащий на столе артефакт, который давал мне Мартин. Значит, Альсар все-таки его нашел. Рука потянулась к заветному кругляшку, однако за спиной послышалось цоканье языком. И вкрадчивый голос произнес: «Убери руки от артефакта, Кора." «У меня есть имя!» Я обернулась и увидела посвежевшего, готового к выходу декана. Даже коса заплетена волосок к волоску, будь она неладна. Все же выглядел он выше всяких похвал. «А еще у тебя есть три минуты!» Ален бросил взгляд на настенные часы. «Сейчас ты возвращаешься на крышу, ползешь в сторону люка и спускаешься вниз. Я открою тебе дверь на этаже, после чего у тебя будет еще 15 минут, чтобы переодеться, и ровно в 9 утра ты должна ждать меня на боевом поле в компании своих однокурсников». Подумав минуту, я поняла, что это самый оптимальный план действий. Я не смогу незаметно выскользнуть из его комнаты. Меня непременно увидят преподаватели или адепты, а значит, сразу же пойдут сплетни. Прыгать из окна тоже нельзя, даже используя воздушную магию Альсара. Как мне объяснить друзьям, где я ночевала? Ушла на крышу, вернулась через главный холл здания. Интересно, они хотя бы переживают? Беспокоятся за меня. Готово? Альсар распахнул окно и тщательно осмотрелся вокруг. Время поджимает. Иду! Решительно кивнула я, а и запрыгнула на подоконник. На счет три я прыгаю, и ваша воздушная магия забросит меня на крышу, верно? Дикан мечтательно улыбнулся. Эх! Если бы ты знала, как же трудно удержаться от соблазна и не использовать ветер а Глену сказал бы, что вышла трагическая случайность. «Он вам все равно не поверит», — рассердилась я. Издевательское отношение боевика меня уже изрядно достало. «Господин Альсар, может, у вас с утра хорошее настроение, раз вы выдали недельный запас словесных уколов всего за каких-то полчаса? Но если вы продолжите меня провоцировать и пугать, я выйду через дверь и на весь коридор крикну... «Великая богиня! А разговоров-то было! Обещаю!» Вопреки моим ожиданиям, декан не испугался угрозы. Скорее, наоборот. Он громко захохотал и бесцеремонно толкнул меня в спину, отчего я полетела вниз, размахивая руками и стараясь не орать во весь голос. Впрочем, поток теплого ветра быстро подхватил меня и вытолкнул вверх, как пружина. Когда воздух стал ощутимо густым и плотным, я сделала ныряющее движение, толкнулась ногами и приземлилась точно на плоскую часть крыши. Я быстро пробежала до открытого люка, спустилась вниз, перепрыгивая через ступеньки, и приоткрыла массивную дверь, что была на учительском этаже. Естественно, рядом с выходом стоял альсар с ключом от двери, зажатым в руке. «Спасибо», — прошептала я декану. Я побежала на боевое поле. А Лен, к моему удивлению, покачал головой, схватил меня за руку и громко, чтобы слышали все, кто был в коридоре, произнес: «Не потрудитесь ли объяснить, адептка Корра, что вы здесь забыли? Комнаты для учеников находятся в другом крыле». До меня стал доходить смысл происходящего, и я попыталась выдернуть руку из крепких и неожиданно горячих пальцев альсара. «Мы так не договаривались!» Еле слышно возмутилась я, глядя на сторожа, который бежал в нашу сторону по коридору. «А что ты хотела?» «Как ни крути, ты нарушила правила и должна понести наказание». Все честно!» «Господин Таш!» — обратился декан к подбежавшему сторожу. «Эта адептка вчера стащила у вас ключи от лестницы, ведущей на крышу. После занятий Эрика Корра...» «Поступает на три часа в ваше распоряжение. Придумайте ей достойную отработку». «Будет сделано!» Сердитое лицо сторожа не вызывало у меня никаких сомнений в том, что он меня не пожалеет. «Адептка, в час дня жду вас на этом же месте». Господин Таш вынул из кармана связку ключей, запер дверь и направился по своим делам. Я, мельком взглянув на расслабленное лицо Альсара, решила проучить подлого декана в самое ближайшее время. На боевое поле я прибежала в самый последний момент, успев обогнать на финальных метрах Алена. Тот фыркнул, но ничего не сказал. Зато мое красное лицо и растрепанные волосы не остались без внимания Тома. «Тебе повезло, что не опоздала», — с улыбкой шепнул мне водник. Его голубые глаза сегодня особенно ярко искрились на солнце, и я невольно залюбовалась светловолосым красавцем. Том был прав. Мне повезло, что Джейда с Алисой уже ушли на занятия, и я переоделась без лишних расспросов. На перемене расскажу им выдуманную историю, мол, потеряла артефакт. Пришлось возвращаться с пустыми руками, а дверь уже закрыта. Утром я стучалась, чтобы открыли, и, как назло, моим спасителем оказался Альсар. Задавать себе вопрос, откуда у него взялся отдельный ключ, я не стала. Наверняка у учителей есть запасные комплекты. А еще я успела позвонить по кристаллу связи господину Риева и кое-что узнала про декана. Не так много, как хотелось бы. Мой бывший учитель спешил на парад и смог уделить мне лишь каплю своего драгоценного времени. Но для будущей маленькой мести этого хватило с лихвой. «Тема нашего сегодняшнего занятия — щиты. От базового до продвинутого уровня», — громко вещал декан, даже не представляя, какая бурная мозговая деятельность шла в моей голове. «Адепты, выходите по одному на центр поля. Четыре добровольца разных стихий выпускают вас боевые заряды. Задача жертвы, то есть защищающегося, продержаться как можно дольше и использовать правильный щит для каждой стихии. Оттис, ты на щитах. Атакующие добровольцы: адепты Тон, Найтон, Хорис, Марни. Оттис с унылым видом поплелся в самый центр огромного поля, сегодня представляющего собой лишь голую утоптанную землю, ни укрытий, ни возвышенностей. Не перекрытий. Адепты могли рассчитывать лишь на свои силы. «Живее, герои!» Нарочито бодрым голосом подгонял альсар коренастого парня. «За тобой же очередь из жаждущих показать свое мастерство в создании щитов!» Жаждущие тут же сделали шаг назад, надеясь оказаться подальше от воодушевлённого декана. «По всей видимости, все адепты уже имели дело с этим заданием. Все, кроме меня я увлеченно смотрела то на несчастного Оттиса, то на четырех боевых адептов, круживших по краям поля, словно хищники, увидевшие добычу. «Начали!» — рявкнул Альсар и по обыкновению взмыл вверх, чтобы было проще следить за работой своих подопечных. Оттис с жалобным выражением на лице вертелся на месте, словно волчок, и пытался угадать первого нападающего. Четыре молодых боевика медленно ходили по кругу, периодически отпуская незлобные шутки в адрес их жертвы. Остальные зрители, включая меня, с интересом смотрели за происходящим. А кое-кто, хитро поглядывая на декана, предложил сделать ставки. Найтон не выдержал и атаковал первым. Огненный шар полетел, набирая скорость прямо в спину Оттиса. Но адепт вовремя почуял опасность и успел выставить земляной щит. Комья почвы раскалились в воздухе. Запахло горелым перегноем, но пламени не удалось добраться до парня. Атака воздушника Хориса также была заблокирована адептом. Оттис вырвал из боевого поля целый пласт земли, и поток ветра не смог разбить возникшую перед ним стену с травой и корнями на мелкие части. Ветки и стебли травы земляного мага Марни также не смогли одержать верх над щитом коренастого адепта. Том с загадочной улыбкой на губах смотрел, как попытки его напарников терпят крах. Резким движением рук он запустил в оттиса сферу, состоящую из тысяч маленьких капель, которые в мгновение впитались в земляной щит. Грязной кашей он упал к ногам расстроенного адепта. Оттис! Домашнее задание к следующему занятию. Опустился перед ним на землю декан. Опиши и продемонстрируй три способа блокирования атаки водяного мага земляным щитом. С выражением Вселенской муки на лице оттиск кивнул и поплелся в нашу сторону. Однако Альсар его остановил: Далеко не уходи, марш к атакующим, а твое место займет. Боевик задумался, обводя нас изучающим взглядом. Я решила попробовать испытать удачу и подняла вверх руку, тряся ладонью. С мольбой в глазах смотрела на Алену и тихонько шептала. Можно я? Выберите меня. Есть желающие, кроме корры? Нарочно, игнорируя меня, спросил декану адептов. Сам напросился, подумала я, вспомнив утренний разговор с бывшим преподавателем по боевой магии а вслух сказала, демонстративно повернувшись лицом к однокурсникам. «Ребят, раз я пропускаю очередь и, скорее всего, не буду задействована в сегодняшнем занятии, хотите, расскажу одну историю, как наш декан, будучи учеником уважаемого Гленна Рива, не справился со своим даром и повис вместо флага на вершине?» «А ну молчать!» Бесцеремонно перебил меня Олен, оттеснил в сторону и показал кулак заинтересованным адептам. «Ладно, Кора, так уж и быть. Сегодня сделаю исключение и только ради тебя». «Спасибо». Я саркастически расплылась в улыбке от уха до уха. С тех пор, как я узнала, что у нас с Альсаром был один учитель, страх перед боевиком испарился без следа. «Это очень любезно с вашей стороны, господин декан». «Хватит болтать. Иди в центр», — проворчал декан но только с одним условием. Все что угодно. От радости я потеряла бдительность и с довольной улыбкой побежала в центр боевого поля, где подсыхала кучка влажной грязи, остатки боевого щита земляного мага. «Место Хориса займу я», — тоном нетерпящим возражений сказал Альсар. Не знаю, чего он этим добивался. Возможно, хотел запугать меня или выбить из колеи но я восприняла личное участие декана в задании как отличный повод проверить свои силы против опытного мага. Как я и ожидала, первым на меня напал Оттис, жаждущий отыграться за свое поражение. Мой огненный щит превратил его землю в труху. Найтон не удержался и кинул в меня сразу три вращающихся огненных шара, которые к его досаде были поглощены мощью моего щита. Том послал мне воздушный поцелуй, и сразу же запустил водным смерчем, который испарился уже на полпути. Впрочем, подозревая, что он мне поддался. Сила любимчика Альсары была на голову выше, чем у остальных его адептов. Я показала ему большой палец и пропустила то мгновение, когда в бой вступил сам декан. Мощный поток ветра с гулом рванул в мою сторону. Я едва успела накинуть дополнительный щит. От столкновения двух стихий, воздушной и огненной, меня откинуло на несколько шагов назад. Однако даже лежа на земле, я продолжала держать оборону. Воздушная волна разделилась и обступила меня с двух сторон, вынуждая выставить защиту вокруг себя. Поднявшись на ноги, я огляделась и поняла, что меня заблокировало кольцо огня. Воздух вокруг щита закрутился по спирали. Сначала медленно затем быстрее, еще быстрее, и я почувствовала, как отрываюсь от земли. Дыхание сбилось, капли пота проступили на лбу, когда я поняла, что оказалась в центре огненного торнадо, устроенного мне альсаром. В боевой магии это была одна из самых мощных атак, которая могла быть выполнена лишь тандемом двух боевых магов — огненным и воздушным. Но она отнимала так много сил, что новичку участвовать в этой затее было опасно. Несмотря на привычный жар пламени, меня пробил сильно озноб, когда я увидела, что парю в воздухе на высоте нескольких метров. Пламя вращалось вокруг меня с бешеной скоростью, отчего у меня закружилась голова. Я почувствовала сильный приступ тошноты и потеряла концентрацию. Щит распался в воздухе на сотни искр, которые быстро погасли а затем и ветер вокруг меня утих. Скрикнув, я взмахнула руками и рухнула вниз. От удара о твердую почву меня спас Том. Он сотворил водяной пузырь прямо подо мной, и я приземлилась на него, как на водяной матрас, а затем плавно скатилась на землю. Сидя на коленях, я закрыла лицо руками, пытаясь отдышаться и остановить крутившиеся в голове огни перед глазами. «Том!» «Пять баллов за взаимовыручку, два за дисциплину», — услышала я доносившийся словно издали голос Альсар. «Думаешь, я бы позволила разбиться Адепту, даже если это Корра?» «Никак нет, господин декан», — громко ответил Том. «Разрешите мне проверить состояние Эрики. Ей кажется плохо». «Не разрешаю», — рявкнул Аллен. «Всем разбиться на пары». «Оттис, мигом в больничное крыло! Принеси капли Азура! Скажи, что я попросил!» Красные огни перед глазами не пропадали. Я проморгалась, но бесполезно. Аккуратно попыталась встать на ноги, но тут же опасно пошатнулась и чуть не упала обратно на землю. Рядом со мной раздались шаги, и я услышала тихий голос Олена. «Не ожидал. Браво, Кора. Сегодня ты меня впечатлила!» «Воистину, ты дочь вихря». Помотав головой, я обернулась на голос и сквозь красные сполохи увидела расплывчатую фигуру декана. Тошнота и головокружение усилилась, и я приложила ладонь к рту, чтобы не окомфузиться на его глазах. «Что это было? Это же торнадо?» Срывающимся шепотом спросила я мага. «Твой отец в связке с Гленном были мастерами огненного торнадо. Два года назад этими атаками мы неплохо так сокрушили армию Девальмана на территории Академии. Уж извини, не сдержался. Хотел посмотреть, чего ты стоишь на боевом поле. «Посмотрели?» — пробубнила я сквозь пальцы. Несмотря на плохое самочувствие, мне польстило, что боевик решил испытать меня на прочность самой мощной атакой в арсенале боевого мага. Вдобавок я неплохо так продержалась». Господин Рив всегда отказывал мне, когда я просила научить меня этому сложному приему. Говорил, что мне еще рано. Потенциал есть. Расплывчатое пятно передо мной дернулось верхней частью, наверное, кивнуло. Ты не безнадежна, Кора. Если будешь хорошо себя вести, то возьму тебя на дополнительные занятия. Я мотнула головой, соглашаясь, о чем тут же пожалела. Тошнота накатилась такой силой, что я не выдержала и, отвернувшись, опорожнила желудок на землю. «Дьявол Корра! Боевое поле было создано для того, чтобы на нем проливали пот, слезы и кровь, а не вот это!» — выругался Альсар. «Могла бы просто сказать «нет». У меня, знаешь ли, тоже есть гордость». Я снова повернулась на голос и тихо простонала. «Голова с непривычки закружилась. Я до сих пор ничего не вижу». «Красные пятна везде! Простите меня!» Топот ног и голос Оттиса возвестили о том, что он вернулся из больничного крыла. Меня потянули за руку, затем бесцеремонно оттянули по очереди нижние века на обоих глазах и влили туда едкий раствор. Прослезившись, я с радостью обнаружила, что красные пятна исчезли. Вместо них перед глазами были бледно-голубое небо, серая земля, Группа адептов, раскиданная парами по полю. И декан, который с любопытством смотрел на меня, сложив руки на груди. «Проморгалась?» — участливо спросил меня Олен. Я молча кивнула и, достав из кармана растянутую резинку, собрала непослушные волосы в конский хвост. «Можно я пойду к вам на дополнительное занятие?» — тихо спросила я, в надежде, что он еще не передумал. «Посмотрим, как ты справишься с отработками». Края Пальсара дрогнули в улыбке, но он быстро напустил на себя суровый вид. Оглянувшись на адептов, поглощенных делом, он наклонился ко мне и прошептал. «После полуночи жду тебя у той самой двери. В перерыве между занятиями найди Денура и отдай ему артефакт поиска. А вечером я сам возьму его из хранилища. И не забудь про отработку у сторожа». Если найдем список, то завтра устрою тебе персональную тренировку. Только ты и я, Эрика Кора. Пощады не жди.